Глава 33. Лиза думала, что Грей сейчас её поцелует. В животе запорхали неизвестно откуда взявшиеся бабочки. Но мужчина лишь провёл по плечам руками, слегка сдавив их, сделал шаг назад. Потом вовсе вышел, не сказав ни слова. Странно всё. Это перевоплощение от пленницы, из-за которой главному стражнику отрубили голову, да госпожи настораживало. Но Лиза была уверена, что её голова останется на плечах, пока ей заинтересованы трое мужчин. Этот интерес возбуждал, но и слегка напрягал. Девушка доела принесённую еду. В углу кровати что-то сверкнуло. Протянула руку. Это была заколка, та самая, которую ей подарил Кай. Заколка для волос его матери. Лиза провела пальцами по жёлтому потемневшему металлу, по выпуклому цветку из камней изумрудного цвета. На обратной стороне было едва видимое клеймо пробы. Значит, это золото, а камни настоящие. Но откуда у этой женщины оказалась такая вещь, явно из её мира? А ещё Лиза подумала, что Анна, именно так звали красивую блондинку из её видений, явно не бедная, если имела такое украшение. Но как она попала сюда? Может быть, так же, как она сама? Госпожа, позвольте приготовить ванну. Для чего? Елиза посмотрела на вошедшую с другими служанками Кару. Те несли вёдра с горячей водой, подносы с баночками и травами. "Таков приказ. Сегодня великая ночь". "Что в ней великого?" вопрос был задан с долей скептицизма. "Сегодня ночь красной луны. И именно в такую ночь случаются самые значимые события". Да, Лиза помнит, что ей что-то говорили про зачатие и последующее рождение великого гора. Но ведь они не собираются использовать её в роли инкубатора, чтобы она выносила им ребёнка, чтобы кто-то там дожил до тридцатого сезона. Или собираются. «Прошу вас». Вода в корыте, которую Лиза назвала ванной, источала пар. Приятно пахла чем-то цветочным. На кровати появилась новая одежда. С ней осталась только кара, другие женщины ушли. «Я зажгу свечи, хорошо?» Лиза кивнула, следя за движениями служанки. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Интересно, сколько у неё было таких, как она. Сколько девушек побывало в этой комнате и в этой постели. Стало неприятно. Что-то не так? А что здесь вообще так? Для Лизы всё вокруг было не так. Но девушка всё-таки встала, подошла к наполненной ёмкости, хотела расслабиться и освежиться. Голова начинала раскалываться от мыслей и сомнений. Сначала платье. Оно упало к ногам, погрузилось в воду. Охнуло, когда кожу обожгло. Но нырнула, закрыв глаза, сразу с головой. Задержала дыхание, наблюдая, как на поверхности играют блики. Мышцы расслабились. Силой от служанки был неровным, она стояла рядом. Лиза вынырнула, стёрла с лице водо. Ты давно здесь? Где? В замке служишь гуром. Надо было хоть у одного адекватного человека узнать, как вообще здесь живут люди с самого рождения. А сколько тебе лет? На вид Каре было около 50. Но кто знает, сколько на самом деле? И вообще, умеет ли она считать? Лет? Сезонов. Спросила иначе, вспоминая, как говорил Аарон. Почти сорок. Ого, да женщины здесь стареют рано. И ты всегда прислуживала наложницам? Нет, я всегда заботилась о вашем правителе. Кай? Нет, о старшем из братьев, Ароне. Но вчера мне приказали прислуживать вам. Почему? Я не спрашивала. Скорее всего, вы очень много значите для него. Ты хочешь убить меня? Лиза спросила прямо, подняв голову, смотря женщине в глаза. Карен нахмурила брови, подлила горячей воды в скувшина в ванну. Нет, я хочу, чтобы мои правители были счастливы. Господи, какое странное место. Хочется вновь проверить все скрытые камеры, спрятанные микрофоны, стереть с лица этой служанки грим, но Лиза знала, всё вокруг не бутафорские декорации, всё по-настоящему. Ты помнишь их мать и отцов? Женщина полила воды на волосы Лизы, потом запахло травами. Она медленно начала массировать голову, было приятно. Да, я была ещё девочкой, когда госпожа Анна родила Арона. Страшная буря срывала крыши, на чёрном небе сверкали молнии, ветер валил деревья, но когда мальчик появился на свет и закричал, всё стихло. Чудеса да и только. Здесь люди верят приметам, девушка снова подумала о секте. Каро уже смывала с волос пену, Аккуратно перебирая влажные пряди, Лиза смотрела в одну точку, но видела всё словно в реальности. Разгул стихии, крик женщины, детский плач, волнение трёх мужчин, которые находились рядом. Они измеряют шагами длинный коридор, молчат. Что было потом? Родился Грей Кай, и мальчики остались одни. Яркие вспышки. Лиза зажмурилась. Отчётливый запах дыма, жжёного мяса, гари и крови. Звон металла, стоны, крики о помощи. Трое мужчин погибли, но не здесь, далеко, очень далеко. Горе ч утраты, сердце рвётся на части. Она так сильно их любила, что ушла следом, подарив жизнь. Анна, откуда она? Никто не знает. Только говорили, что её нашли в лесу. Лиза повернулась, но в глазах Кары не было и тени шутки. В лесу, как её, приняли за дикарку, а потом сделали своей избранной. А она родила им трёх сыновей. И жили они долго и счастливо вчетвером, пока смерть не разлучила их. Это что, такая весёлая традиция в этих краях? Да, тебя тоже нашли. Я говорила Арану не обижать и держать себя в руках. Но он в своего отца, Голем был вспыльчив, лишь госпожа Анна могла его приручить. Нет, отсюда точно нужно бежать. Лиза понимала, что когда одного из братьев нет рядом, ей проще трезво думать и оценивать ситуацию. Но стоило им посмотреть на неё, коснуться поцеловать, она теряла голову, растворяясь в пороке, отдаваясь на их волю и их желаниям. Но у тебя есть сила. Женщина развернула правую руку Лизы, указывая на рисунок лилий. Лепестки светились изнутри тусклым светом, что завораживало. Я я ничего не понимаю. Видения, сны, голоса нужно время. Не сопротивляйся, прими свою судьбу. Сегодня великая ночь, обещают бурю. Народ уже с утра закалачивает окна и прячет скотину. Значит, всё решили за меня? Лиза резко поднялась, перешагнула бортики, вода стекала по телу. Прошла вперёд, взяла первое, что попало под руку, промокнула лицо, посмотрела на служанку. Её судьбой никто не станет распоряжаться и делать из тела инкубатор. Лиза сама будет решать, когда и от кого ей рожать детей. И пусть только эти великие гуры попробуют взять её силой. Подумала, а сама прикусила губу. Чёрт, это будет трудно. Если Аран так целуется, то её дела совсем плохи. Что дальше? Лиза поднялась, вышла из ванной и встала на пол, посмотрела на женщину. Меня будут натирать благовониями и готовить как священное животное для оплодотворения? Можешь не отвечать, это не бывать. За нас давно всё решили предки. Вам не стоит сопротивляться судьбе. Это она сопротивляется. Лиза давно не верит в судьбу. Иначе как та допустила, что она осталась совсем одна? Родители разбились в аварии, мокрая трасса, плохая видимость. Были люди и нет. Росла сиротой с 14 лет при живой тётке, которой она была нужна ради пособия по опеке. Позвольте я оботру вас и высушу волосы. Лиза позволила. Сопротивляться в данный момент было бессмысленно. Эта женщина одержима и помешана на горах. Хорошо, что не пытается её убить. Ещё Сара с робом ходит где-то рядом. Великая ночь. Красавчики братья, а впереди моя чуть беременность. Как скучно она до этого жила. Но больше всего Лиза боялась, что забудет своё прошлое. Кто она и откуда? Скорее всего, с Анной вышло именно так. Она забыла и влюбилась в трёх мужчин.